Глава шестнадцатая. Врата колдеров Лодка двигалась почти бесшумно, разрезая волны носом. Вода с тихим плеском скатывалась с весел. Саймон уже видел, что в лодке трое, и одна из них была Джелли. Рядом с ним зашевелилась Лоис, она неловко шагнула вперед. Словно механическая кукла. И приготовилась приветствовать прибывших. Саймон отлично понимал, что здесь подготовлена ловушка для Джилит. «Сау!» Он издал в полный голос боевой клич, который так часто раздавался в битвах. И бросился настоящего рядом с ним колдора. Чужеземец свалился с полупредушенным криком, и тут же Саймон получил возможность убедиться, что если колдеры прибегают к помощи машин в сражениях, то когда нужно спасти собственную шкуру, они неплохо сражаются и голыми руками. Неожиданное нападение Саймона отдавало ему небольшое преимущество – которую он постарался использовать в полной мере. Он не знал, что происходит на берегу, все его внимание было поглощено борьбой с Колдером. Наконец тело Колдера обмякло. Саймон еще держал его несколько минут за горло, боясь, что враг очнется. Саймон! В ушах у него шумело от страшного напряжения. Но все же он услышал этот голос. «Я здесь!» — крикнул он, повернувшись в ту сторону, откуда послышался зов. Джили шла к нему по камням. Позади нее двигались остальные. Она подошла к нему и положила руки на плечи. Саймон сразу же ощутил, что никогда не будет между ними большей близости, чем в этот миг. Он мертв, сказала Джилит, и Саймон тут же поднялся с колен, отпустив бездыханное тело, и схватил ее в объятия и стиснул изо всех сил, словно пытался убедиться, что это не сон. А она рассмеялась таким счастливым смехом, как смеялась раньше. У меня есть господин, великий воин, она сказала это тихим шепотом, чтобы никто, кроме них, этого не услышал. «А у меня есть госпожа-волшебница, и сила ее немалая». Он вложил в эти слова всю гордость, которая переполняла его. «Ну, а теперь, отдав друг другу должное, — сказала она весело, — вернемся к действительности. Что это такое? На самом деле база колдеров, Саймон?» «Сколько с тобой людей?» Саймон не стал отвечать на вопрос, а сразу же перешел к делу. «Армии нет. Хранитель границ. Лишь два Салкара, которые должны были доставить меня на берег, да и тех я обещал отослать обратно на корабль». «Двое?» — Саймон был поражен. «А команда корабля? На них мы не можем положиться, пока не прибудет флот. Что нужно сделать здесь сейчас?» она спросила это таким тоном словно командовала целым отрядом совсем немного здесь всего-навсего крепость колдеров их врата врата в другой мир леди это был негромкий но тревожный крик с берега и прежде чем они успели откликнуться на берегу вспыхнул ослепительный свет Словно кнут он хлестал по воде и берегу, и там, куда он падал, вода начинала кипеть. От нее подымался пар, и камни на берегу задымились. Назад! Саймон схватил Джилит за руку и потащил под защиту скал. Найдя расщелину, он подтолкнул волшебницу так, что она упала на колени и коротко приказал. Оставайся тут! и помчался на берег. Лодка по-прежнему стояла на песке, около нее лежал мертвый колдер Быстро в укрытие! — крикнул Саймон на берегу. — Где Лоис? — Я здесь, Саймон, — ответила она откуда-то из тьмы. — Что такое? — Колдовская дьявольщина! Скорее! Он схватил Лоис и потащил за собой. Салкары, отчаянно ругаясь, побежали за ними. Когда они добрались до расщелины, где, скорчившись, сидел Джилит, Саймон обнаружил, что их шестеро. Салкары притащили с собой еще кого-то. Все, как по команде, повернулись к берегу. Луч света метался по узкой прибрежной полосе, Словно зловещее оружие, нацеливаясь на малейшие предметы, чтобы ничего живого не осталось на берегу. Легкий челнок, на котором приплыла Джилит, пылал, словно облитый маслом. Саймон снова услышал, как стоявший рядом с ним Салкары изрыгает проклятие, и почти сразу же Джилит сказала ему на ухо. «Они уже идут!» Он и сам почувствовал приближение врага. Нужно было как можно быстрее уходить отсюда, но как сориентироваться в этом нагромождении камней и скал. Пока что нужно немедленно отойти от крепости Колдорф. Саймон так и сказал всем. — Ясно, — откликнулся один из алкаров. — Куда идти, лорд? Саймон распахнул колдеровский мундир, снял с себя пояс и протянул один конец салкару. Надо связать наши пояса и держаться за них, чтобы не потеряться в темноте. Какое у вас при себе оружие? Самострелы, куртики Мы ведь всего лишь моряки, лорд. Саймон едва не рассмеялся. Холодное оружие против тех аппаратов. которые владеют колдеры, разве только неровная местность до темнота могут помочь беглецам? Они двинулись вперед, Джилит в паре с ними. Лойс с одним из салкаров, а второй салкар ввел с собой молчатскую Алдис. Это ее они притащили в укрытие. Джилит настояла, чтобы они взяли с собой Алди, считая, что та будет им полезной. Они не могли двигаться быстро, но к тому времени, когда на берегу замелькали огни, означавшие, что их ищут беглецы, были уже довольно далеко от своего первоначального укрытия. Саймон все время старался держаться в тени скалы, и вскоре выяснилось, что эта предосторожность не была излишней, Прямо над их головами с двух сторон загорелись ослепительные лучи беспощадного света. Они бросились ничком на землю под защиту нависших скал, и только это укрытие спасло их от участи быть заживо сожженными. Луч висел над ними довольно долго, но когда он, наконец, погас, Саймон еще долго не подавал знака продолжать путь. Только убедившись, что колдеры, очевидно, считают их сгоревшими, Саймон решил, что можно идти дальше, но двигаться можно было только в аденомо направлении, в сторону той дюны, за которой скрывались машины, встреченной Саймоном из окна его комнаты. Видимо, там лежало нечто такое, на что колдеры не решались обрушить свой смертоносный луч. Если они направятся туда, то у них будет какой-то шанс на спасение. Саймон сказал об этом своим спутникам. — Эти врата, их врата, ты думаешь, они именно там? — спросила Джолит. «Это только догадка, но мне она кажется правильной. Либо они готовятся проникнуть за эти врата, либо уже проникли. Им почему-то необходимо связаться со своим прежним миром». «Именно там мы натолкнемся на большинство их воинов», — сказал один Салкар. «У нас нет выбора — или идти туда, или снова попасть в крепость». И, говоря по чести, я предпочитаю находиться под открытым небом, чем в колдоровской норе. Салкар пробормотал что-то, означающее согласие. Лучше быть на открытом воздухе, — сказал он. Что ж, Инглин готов поразмяться, порубить сабли «Асабля Сегрода всегда наготове готове», — добавил второй Салкар. «Лорд, эту женщину мы возьмем с собой?» а «Да», — ответила Джилит, — «она еще будет нам полезна, пока я не знаю, как именно но будет». Саймон был готов доверить интуиции жены, но его беспокоила мысль о Алисы Мани, который был в руках Алдесу. — Может быть, забрать у нее талисман колдеров начал он. — Нет, — возразила Джилит. — Каким-то образом он послужит ключом, чтобы открыть передо нами дверь. Не думаю, что он может сыграть свою роль, если будет в руках не Алдис. Если она пустит его в ход, то я буду об этом тотчас же знать, тотчас же. Саймон не стал больше спорить, полностью доверяя жене. И снова побрели они вперед гуськом, держась друг за друга, не пренебрегая малейшим укрытием. Саймон впереди, осторожно ощупывая ногой камни и песок. Двигались они мучительно медленно. Попеременно они отдыхали, и тогда особенно начинали болеть спина, синяки и ссадины. Рассвет застал их совсем обессиленными, измученными и грязными. И вместе с рассветом пришли звуки. Распластавшись на скалистом склоне, они наблюдали за тем, как внизу полз вездеход. Его форы ярко освещали все вокруг. Саймон облегченно вздохнул. Больше всего он боялся, что они... Все время шли не в том направлении, заблудившись среди скал. Теперь же он убедился, что они уже должно быть совсем близко от цели. Машина возвращалась в крепость, уже загруженной припасы, вода и пища. В этом пустынном месте все находилось в руках колдеров, А жажда уже терзала и Саймона, и его спутников. Их всего пятеро и одна пленница, а против них вся колдоровская мощь. Может быть, проще всего было ринуться в крепость? Проще, но не лучше. Это произнесла, находясь рядом с ним, Джилит. И он вздрогнул, только сейчас отдавая себе отчет, что эти слова произнес не он сам. Он бросил взгляд на жену, на ней все еще была кольчуга, которую он видел ее в последний раз. Шарф, собранный из металлических колечек, наполовину прикрывал лицо, но глаза ее твердо встретили его взгляд. «Нет, я не прочитала твои мысли», — снова ответила она на его невысказанный вопрос. «Просто мы одновременно думаем об одном и том же, ведь сейчас речь идет не только о нашей безопасности», Речь идет о гораздо большем. «Врата! Врата!» — подтвердила она. «Ты ведь считаешь, что колдоры должны получить из своего мира помощь в том, что они замыслили против нас? Теперь я тоже в это верю, и значит, мы не должны допустить этого. Всё зависит от устройства врат в их мире». Те врата, которые открыли путь саймону в этот мир, были очень просты. Грубый камень, покоившийся между двумя колоннами из того же грубо оттесанного материала. Нужно было сесть на этот камень, там были углубления для ног и кисти рук. Так что положение остро фиксировалось. Саймон так тогда и сделал, и стал дожидаться рассвета. А на рассвете врата открылись перед ним. и он вошел в другой мир. Хранитель этих врат долгие ночные часы, которые Саймон провел в ожидании рассвета, рассказывал ему старинные легенды. В них говорилось, что Каменен отлежит со времен короля Артура, что он волшебный и считает в душах людей, а потом переносит каждого, кто сядет на него в тот мир, который этому человеку более всего подходит. Но врата колдеров, несомненно, не были похожи на этот камень. И какими бы они ни были, Саймон совершенно не представлял себе, как они в впятером сумеют их закрыть. Но Джилит совершенно права, сделать это необходимо. Один из моряков взял на себя охрану, остальные прилегли прямо на камнях, чтобы немного отдохнуть. Только Алдис сидела... уставясь пространством невидящим взглядом и вцепившись своими связанными руками в талисман колдеров на своей груди. Она была на редкость красивой женщины, но прямо на глазах у них сейчас стала стариться. Щеки провалились, глаза глубоко запали в глазеницы. Спутанные золотистые волосы казались теперь такими неуместными, словно девичий парик на голове старухи. За все время путешествия она даже ни разу не посмотрела на своих путников, производя впечатление одержимой, но Саймон считал, что она просто ушла в себя и очнется, когда потребуется». А потому за ней приходилось все время наблюдать, а, может быть, следовало даже бояться. Роль охранницы Алдис взяла на себя Лойс, и Саймон видел, что она находит большое удовольствие в смене ролей со своей бывшей тюремщицей. Саймон лежал, закрыв глаза, но уснуть не мог. Энергия, которую он так четно изливал в крепости колдеров, по-прежнему бурлило в нем. У него было такое чувство, словно разгадка всех тайн колдеров где-то совсем близко, и что он вот-вот нащупает ее. Он открыл глаза и встретил взгляд Джелиды, которая полулежа рядом прислонилась к скале. Она улыбнулась ему, и впервые за все это время Он задумался над тем, как странно это их последняя встреча. Тот барьер, который, как он считал, возник между ними и становился все прочнее, словно рухнул и исчез навсегда. И теперь Саймон сомневался, существовал ли он вообще или это просто плод его воображения. Во всяком случае, ничего подобного больше не было. Она не дотронулась до него... Но его сразу же захлестнула волна такого тепла и такой незности, каких он не знал всю свою жизнь. И купаясь в этих сладостных волнах, он позволил себе расслабиться. Послышалось легкое звяканье, и Саймон сразу же вскочил на ноги и увидел сигрода, который вернулся с разведки. Лицо моряка раскраснелось, по лицу ручьями метек пот, он задыхался, От быстрого бега и подъема они он там справа у них целый лагерь и там у них стоит какая-то штука он нахмурился пытаясь подобрать этому определение чтобы описать поточнее то что видел там такие колонны он провел в воздухе черту указательным пальцем а между ними «Перекладина! Вот такая!» Он снова сделал жест рукой. «И все это сделано из металла!» «По крайней мере, я так думаю!» «Фу!» «Такого металлического, зеленого цвета!» Лой зашевелилась. Наклонившись, она силой отвела от груди Алдис ее сцепленные руки, открыв талисман колдеров «Вот такая!» Сигрот наклонил голову, внимательно рассматривая талисман. «О, да такая! Только очень большая! Через нее одновременно могут пройти до 4 аль пять человек!» «Или же один из их вездеходов?» – спросил Саймон. «Э, да, пройдет. Но только сооружение -то стоит в совершенно пустынном месте». А там больше ничего нет. Словно это место следует избегать, прокомментировал Джилит. Да они имеют дело со странными силами. И опасными к тому же, если они решились открыть такой проход. Саймон принял решение. Вы остаетесь здесь, с леди Лойс", сказал он морякам. «Если мы не вернемся до конца дня, пробирайтесь к берегу, может быть, вам удастся каким-то образом добраться до судна и спастись». Никто не стал с ним спорить, словно молча склонились перед его авторитетом. Джилит поднялась, улыбаясь ему, и дотронулась до плеча Алдис. И хотя никто не указывал ей направление, она молча поднялась и пошла к выходу из ущелья. Саймон обернулся и отсалютовал оставшимся, но слова его были обращены к Лойс. «Ты выполнила свою часть работы. Оставайся с миром. Удачи тебе!» Та молча кивнула, и в глазах ее были боль протест, но она только произнесла «И тебе удачи!» И они ушли, не оглядываясь. Им предстояло подойти к лагерю колдоров с юга, а это был неблизкий путь». Солнце уже припекало, наверняка скоро здесь все будет раскалено. Еще раньше, чем они выберутся отсюда. Выберутся отсюда? Выберутся куда? Спрячутся около врат колдеров? Или почему-то Саймон был уверен, что достичь врат не единственная предстоящая им задача.